Малую часть земли, самую плохую, он раздавал в наймы, а десятин сорок в поле пахал сам, своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю.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 Маленькая подробность о том, что пропалывая рожь, старик прополонную рожью кормил лошадей, особенно поразил Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом. — Чего ж бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу.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 Мы знаем, какая земля, мак, и тоже не больно хвалится урожаем. Все недосмотр. Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками. Наше дело мужицкое. Мы-то всего сами. Плох и вон, и своими управимся. — Батюшка, финоген велел дегтю достать, — сказала вошедшая баба в колошках. — Так-то, сударь, — сказал старик, вставая.